Зерно сомнений. Звонок, прозвучавший ранним утром следующего дня, застал адвоката в дороге. Артём Андреевич, здравствуйте. Краснов на проводе, проговорил Леонид Михайлович, когда Павлов ответил на вызов. Я не отрываю вас от дел. Здравствуйте, Леонид Михайлович, отозвался Артём. Никаким образом не отрываете. Я вас внимательно слушаю. Я по поводу Романова. Я так и понял. Как раз сейчас направляюсь в СИЗО. Мы с ним увидимся через полчаса. В СИЗО? переспросил Краснов, и Павлов уловил нотку замешательства, проскользнувшую в его голосе. Именно, подтвердил адвокат. Олег Степанович задержан вчера вечером и подозревается в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Знаю, мне уже доложили. — проговорил Леонид Михайлович. — Эта новость для меня как снег на голову. Судья вымогает взятку, чтобы оправдать террориста. Такое только в страшном сне присниться может. Понимаю ваши чувства. Но я не видел материала в дело, которые рассматривал Олег Степанович, чтобы утверждать то же самое. Спокойно проговорил Артем. — Вы были у него вчера? — Был. «Через два часа после фактического задержания», — ответил Артем. «Ему вменяют шестую часть 290-й статьи. Он может получить от 8 до 15 лет, Леонид Михайлович. Но это при самом худшем раскладе». «Я понимаю», — глухо произнес Краснов. «Позвольте некоторые мысли вслух». «Разумеется. Судя по тому...» Как молниеносно и слаженно была проведена операция по задержанию Романова, это мероприятие готовилось не один день, сказал Павлов. То обстоятельства, что готовить к подобному делу руководство следственного комитета не поставило в известность вас, вызывает у меня, как минимум, самое искреннее удивление. Я сейчас не в Москве, в отпуске, ответил на это Леонид Михайлович. «Но у меня складывается стойкое ощущение, что эта акция специально была проведена именно сейчас в мое отсутствие». «Вполне возможно. Согласие квалификационной судейской коллегии на арест Романова тоже было получено в минимально короткие сроки». «Когда истекают сорок восемь часов, на которые он задержан?» – мрачно спросил Краснов. «Завтра вечером». Леонид Михайлович вздохнул и признался: "У меня неважные предчувствия". "Почему?" У "Олега Степановича отличный послужной список, он примерный семьянин, долгое время работал следователем, потом в прокуратуре. Родители, как говорится, от сахи настоящие работяги. Будем надеяться, что суд учтёт эти обстоятельства и не станет заключать вашего подопечного под стражу". Не уверен в этом. Он профессионал, мастер своего дела. У меня никогда не возникало вопросов к нему по службе. На мой взгляд, его могли попросту подставить. Послушайте меня, Леонид Михайлович, если это провокация, то почему она направлена именно против Романова? Дело по несостоявшемуся тираку, который он вёл, довольно странное. Я навёл справки. До этого у Романова была масса резонансных дел, фигурантами которых являлись олигархи, руководители крупных холдингов и тому подобные клиенты. На этих процессах можно было заработать большие деньги, но Романов этого не делал. Вместо этого он якобы начал вымогать 200 тысяч долларов у какого-то Халилова. Да, сумма, конечно, крупная, но на другой чаше весов весьма серьезная уголовная статья. «Если Романов чистый, вы сможете его вытащить, то честь вам и хвала», — сказал Леонид Михайлович. «Вчера был у него дома», — продолжил Артем. «Не могу сказать, что там спартанская обстановка». и он в чем-то сильно нуждается. Но стоит ли рисковать свободой из-за денег? Да, на взятку, которую ему вменяют в вину, можно купить трешку в спальном районе или пару роскошных авто. Но зачем? Давайте смотреть правде в глаза. Вашему подчиненному уже за пятьдесят. Если все пойдет по наихудшему сценарию, То из-мест лишения свободы Олег Степанович выйдет лет через 8-10, глубоким инвалидом, напрочь угробив своё здоровье. Он мог бы заработать в десятки раз больше, при этом особенно ничем не рискуя. Краснов усмехнулся и сказал: "От того, что вы пытаетесь меня убедить в невиновности Романова, ничего не изменится. А я и не пытаюсь, поскольку Олег Степанович ваш подчинённый, Я просто делюсь с вами своими наблюдениями. Но надо учитывать отношение современного общества к нашим чиновникам, тем более от правосудия. СМИ уже трубят направо и налево, что судья Романов разве что молоденцев не ест. Все уже заранее уверены в том, что он чуть ли не лопатой грёпёт эти взятки. Вы опытный адвокат Артемий Андреевич медленно произнёс Краснов. Давайте пока оставим в стороне нюансы уголовно-процессуального права. Разговор сугубо между нами. Ваше мнение. Романов виновен? Только ответьте, пожалуйста, как человек, а не как адвокат. Вы загоняете меня в угол, Леонид Михайлович, сказал Павлов. В моём распоряжении слишком мало информации, на основе которой можно было бы сделать такие серьёзные выводы. Меня интересует исключительно твоё личное мнение, Артём Михайлович, заявил Краснов, перейдя незаметно на ты. Ведь я хорошо знал твоего покойного отца и уверен в том, что ты достойный, порядочный человек. Ничего, что я перешёл на ты. Нормально, не стал возражать Артём. Но я всё равно не дам вам однозначного ответа. На данной стадии процесса это невозможно. Но если вам важно чисто эмоциональное восприятие, то я скажу так. После ареста Романов выглядел растерянным и подавленным. Люди, которые получают взятку, держатся несколько иначе. Они психологически готовы к тому, что на них могут надеть наручники. Впрочем, это еще ни о чем не говорит. У меня масса вопросов, как к моему подзащитному вопросу. так и к следствию, которое, похоже, уже считает вопрос с Романовым решенным. — Ну тогда будем надеяться на благоприятный исход дела, — сказал Краснов и вздохнул. — Ладно, Артем, пожалуйста, держи меня в курсе. Я всегда на связи, Леонид Михайлович.